Глава 33. 20 февраля, 17 марта 2023 года. Понедельник, пятница. Владимир Сорокин. «Ой, да пожалуйста, забери и подавись!» – фыркнула Доминика, швырнув ключи от подаренной им машины на пол. «И вот это тоже!» – добавила к ним обручальные кольца. «У нас с Салимом завтрак стоит столько, сколько эти цацки, даже больше!» Сорокин смотрел на нее и не узнавал. Как так вышло, что его юная красавица-звезда Доминика, которую хотят сотни мужиков не только в родной стране, а и за ее пределами, но которая влюбилась именно в него по уши и согласилась выйти замуж, всего за несколько месяцев превратилась в... в... в циничную, подлую стерву, которая просто-напросто взяла и кинула его на больничной койке, банально не выдержав, так сказать, бытности женой в полном смысле этого слова, не только в здравии, но и в болезни. Замаскированное это, конечно, было поначалу под необходимость работать, да, и какое-то время Сорокин жил, точнее, хотел жить в этой иллюзии. Но продлилось это недолго, он же не дурак, не лох какой-то в конце концов. Хотя после слитых в сеть фото из Дубая Сорокин именно таким себя и почувствовал. Тем самым лохом, которого натурально юзали, который был банальным временным ресурсом, кошелек с ушками, опять же временными, ступенькой на пути к более яркой и красивой жизни. А он этого не замечал. Не хотел замечать ослепленный, окрученные этой хитрой стервой. Она его из семьи увела, разрушила его жизнь. Классную, стабильную, устроенную жизнь с хорошей, достойной женщиной, которая его любила. Вот и вали к своему Алиму. Учти, при разводе ни копейки не получишь. То, что мы не подписывали брачный контракт, тебе никакого профита не даст. Мы пять минут женаты были. Оставь себе свои копейки, Сорокин. Ну или лохушки своей бывшей предложи. Они же для такой, как она, целое состояние. Ой, стоп, забыла. Она же себе уже другого нашла, да? Заткнись и вали отсюда. Документы о разводе почтой получишь. И чтоб я тебя больше не видел. И не увидишь, не сомневайся. «Тошнит от тебя!» — кинула напоследок стерва и, цокая каблуками, ускакала за дверь. Сорокин в эту самую дверь запустил стоящий на журнальном столике стакан. Тот разлетелся на осколки точно так же, как его жизнь из-за этой лживой и подлой стервы. Все из-за нее. Все. Если бы не она, жил бы до сих пор с Леной и не тужил, и она бы его на больничной койке не бросила. Ухаживала бы, поддерживала так, как делала это всю их совместную жизнь. Только недавно зажившую руку прострелила болью, и Сорокин, выругавшись, неловко опустился на диван и зажмурился, пережидая приступ. Как же достало! Физический дискомфорт и ограничения лишь усиливали ощущение собственной никчемности. Тот факт, какую ему компенсацию выплатит водитель, сбивший его тачки, и какой срок ему грозит, ни капельки не успокаивали и ничего не меняли. Что ж ему не везёт таака? И это самое невезение началось аккурат с момента встречи с доминикой. Жаль Сорокин не мог этого предвидеть, не замечал, не хотел замечать, какая доминика на самом деле, и какая на самом деле Ленка. Сорокин часто вспоминал о ней в эти пару месяцев. Их семейную жизнь вспоминал, начало особенно, как её доодыри любил, как хотел запереть это всех и вся, чтоб только его была. И как был счастлив, когда смог это сделать. Когда домой приезжал с работы, а там каждый день она. Ждет его, старается для него, все делает, что он хочет. Вспоминал, как проблемы в бизнесе были, и они на копейке месяцами жили. От нее ни слова упрека, только поддержка, вера в него, когда он уже и сам в себя не верил. Фактически на одной этой вере и поддержке он тогда и вывез. Потому что никто не включился, даже отец, считающий, что выгребать за свои тупники, сын должен сам. И потом... Хорошо же жили. Чего ему не хватало, ну? Но... Ах, новизные эмоции. И мясо юного, чего уж греха таить. Сорокин всегда любил молодых девчонок, да. Ну, у каждого свои вкусы, что ж его казнить за это? Все ж в рамках законодательства и по обоюдке, так что... Ну и вот получил он это самое мясо и эмоции хлебнул сполна, так что ж через край все. Кайфовал, да, от души и тела кайфовал, но сколько оно продлилось, какие-то жалкие месяцы, и чем закончилось. На что он променял Лену, свою жену, которая с ним годы в том самом горе и радости? На эмоции и мясо? На угар и азарт, на удовольствие, которым придал больше значения, чем они имели? И вот в этом вот всем как-то упустил из виду, что ему четвертый десяток скоро, что сам он уже не тот крутой перец, с которым был раньше, и что хочется ему уже как раз того, что давала Лена, на самом деле. И никакая она не старая. Черт, да она его на семерку моложе. Она красивая, настоящая, не пластмассовая. Такая же, как он помнил. Красивая молодая девчонка, открытая, заботливая и какая-то особенно уютная. Девчонка женщина которая была его которая ребенка ему родить хотела убивалась когда не получилось искренне а он ее психотерапевтом сбагрил чтоб не раздражала а сам на тот момент уже а черт как наваждение какое то и вот все осознав он решил что вернет ленку что именно ее он любил и до сих пор любит просто из за этой стервы как то забыл об этом именно она ему нужна ленка И, само собой, уж раз он ее до сих пор любит, то и она его. Это ж не она ушла, а он. Так что факт наличия у Лены нового мужчины мало что означал. Ну, забыть его пытается, да и жить как-то надо. Что у нее там за зарплата? Копейки. С ним-то она жила иначе, по-человечески. А от такого тяжело отвыкнуть, как ни крути. Изверен этот того, что Сорокин ей дать, не сможет. Масть не та. Конечно, собственник внутри Сорокина бесился, что Ленка вот так поступила, что с другим связалась, но Вова затыкал ему рот. Он сам во всем виноват, самому и исправлять. Прав был отец, ой, прав. Ну развлекся бы на стороне немного, но семью бы не рушил. Да и вообще. Сорокин сейчас был уверен, что все, Ленку вернет и больше ни на одну бабу, кроме нее, не взглянет. Беречь будет, ребенка ей заделает. На ноги сам уже полностью встанет и сразу и заделает. И жить будут поживать, как мать с отцом». У Сорокина включился телефон. «Владимир Вадимович, вас служба доставки беспокоит. Елена Владиславовна букет не приняла. К сожалению, мы не можем вернуть вам средства». «Понял». Рыкнул Вова и положил трубку. «Такое уже седьмой раз. Именно седьмой, потому что он каждый день Ленке цветы отправлял. Цветы, конфеты, записки. А она их возвращала. Снова и снова». И ни на один его звонок и сообщение не ответила. Имела на это право, да? И он бы не психовал, если б ему не доложили, что они с этим звериным документы в ЗАГС подали и съехались. От этого факта Вера Сорокина в то, что этот зверин для Ленки Пластырь, сильно пошатнулась, но он это проигнорировал. Пофиг вообще. Зверин не столб, подвинет. И он уже знал, как именно это сделает. Елена Петраш Мы выбрали датой свадьбы 11 апреля. Да, скорее всего, будет еще холодно, и никакая не та самая настоящая весна, но это и не важно. Ведь мы с Демьяном оба хотели праздник только для своих, а потом улететь в свадебное путешествие на пару недель, чтобы насладиться друг другом в новом статусе в райском местечке, где море, солнце и белый песочек. Нашим родителям и Алине с Аликом мы сообщили новость одновременно, собрав их всех в ресторане для знакомства. Я, конечно, немного переживала, найдет ли моя мама с родителями Демьяну общий язык. Ладно-ладно, зная мою маму, я очень сильно переживала. Но, как оказалось, делала это зря. Они мило болтали за ужином, и никакой неловкости не возникло. Демьян предложил мне переехать к нему еще до свадьбы, и я согласилась. Все равно мы проводили вместе чуть ли не каждую ночь, в которую я не дежурила, так что... Если вместе хорошо, то зачем быть раздельно? Зачем терять драгоценное время, которого и так из-за наших графиков вечно не хватает? И вот мои вещи переселились из шкафа моей квартиры в шкаф квартиры Демьяна. А я теперь каждое утро, когда не на дежурстве, вставала пораньше, чтобы приготовить завтрак на двоих. Демьян протестовал, был против, чтоб я напрягалась, а потом мы сошлись на том, что на мне будут столько завтраки. Ужина готовила приходящая помощница, она же делала уборку и стирку. Ну, либо мы ездили на ужин в ресторан. Я была безумно счастлива и летала, как на крыльях. Даже ежедневные звонки из службы доставки с вопросами о том, куда мне доставить очередной презент от Вовы, омрачали это самое счастье лишь так, мельком, показательной, как и звонки и сообщения с незнакомых номеров. Жаль, я не знала, что он не ограничится просто назойливым вниманием. Через две недели после того утра у больницы к нам нагрянула проверка из министерства во главе с Тархановым, который, как оказалось, работал именно там. Я, признаться, давно уже не вспоминала о нем, Но вот он, судя по всему, не проехал обиду и был рад и счастлив отомстить за прошлое Демьяну. Нас трясли изо всех сил, проверяли все, что только можно, и, конечно же, находили нарушения. Нет, не потому что мы плохая больница, а Демьян плохой главврач. Но поскольку мелкие ошибки бывают у всех, а кто хочет найти, тот найдет. Демьян посмеивался первый день, но потом веселость и легкое раздражение сменились плохо скрываемой злостью. И я начала переживать, как бы он не сорвался на ком-то, зная его характер. В один из вечеров, у меня как раз был выходной, он задержался и приехал аж к десяти вечера. «Ленусь, ты извини, что не набрал и не написал», – сказал он с порога. «Замахался». Ничего, с тревогой глядя в его лицо, сказала я. Что-то случилось? Все нормально. Он раскрыл объятия, и я нырнула в них. Не волнуйся. Прозвучало это ни разу неубедительно, но допытываться я не стала. Не расскажет. Зато причину узнала уже на следующее утро от Анжелы. Лен, что он думает делать, а? В смысле? Ну как? Ты разве не знаешь, что зверина могут снять с должности за какие-то там нарушения? Удивилась она. «Ммм, ты об этом?» Очень постаравшись не показать то, как офигела от этой новости, сказала я. «Никого не снимут, глупости это все. Демьян сказал, что разберется, все будет хорошо». Сказать получилось уверенно. Жаль, внутри я этой уверенности не ощущала. И дело было не в том, что я не верила в Демьяна, но в том, что становилось понятно. Эта показуха устроена не просто так. И стоит за ней далеко не только Тарханов».